Глава 20. Никаких проблем с определением личности Вита Ушерига, ставшего владетелем Рэя, не возникло. Настолько сумасшедших олов, которые бы попытались выдать себя за наследника выморочного владения, мир Гертала еще не знал. Любой адепт воды или жизни по одной капле крови мог определить принадлежность мага к тому или иному роду но проводить местный аналог анализа ДНК не пришлось. Андрею хватило письменных поручительств родственников Фаниса Олтурая и Окантера Олпирена и прыво Нагибинской провинции Кермии Олворм. Письмо тестя канцлеру, переданное через секретариат, ждать очереди на личный прием Немченко не захотел, сыграло свою роль, заставив шестеренки бюрократического механизма крутиться шустрее. И уже через девять дней после прибытия в столицу Ол-Рей получил на руки все необходимые документы на право владения движимым и недвижимым имуществом шеригов, при условии, что в течение года с момента их получения он определится, какой из маноров останется у него, а какой будет безвозмездно передан другому Олу или Оле. Слово «безвозмездно» в этом правиле попаданца огорчало. Но такова жизнь благородных владетелей. Зато года ждать не придется. Дядюшка с кузеном вскоре прибывают в Далии и уже находятся в предвкушении скорого получения шерига. По эфирнику Джиса сообщила Конворусу, что у того есть месяц времени, чтобы переманить из передаваемого Феода наиболее толковых мастеровых в Рей. С переездом в родовой особняк Вита тянуть не стали, занялись этим процессом еще до получения подтверждающих бумаг. А кто бы посмел воспрепятствовать? Все три многоразмерных кошеля нашли себе покупателей уже на следующий после их выставления на продажу день, обогатив рейв сразу на 900 оборов. С такой торговлей о хлебе насущном можно было больше не переживать. Столичная жизнь, хоть и весьма затратная, но, Андрей с Джисой подсчитали, они вполне могут обходиться и без доходов с владения. Лучше ту прибыль вкладывать в развитие Рэя. Супруга всю неделю занималась обустройством их нового гнездышка, совмещая данный процесс с изощренной местью Олом Гити и Аннели, которых пригласила для помощи в подборе мебели, гардероба и хозяйственного имущества. Видя, как их замужняя подруга, не экономя, тратит деньги направо и налево, а муж ее в этом только поддерживает, обе младшие дочери многодетных семей исходили тихой завистью, даже с лица спали. Пока Джиса разъезжала по городу, Немченко решил не терять времени даром и навестить несколько адресов, которые в муках выдал при допросе пустынник. Землянину требовались потоки информации о происходящем вдали, подобные тем, что он смог на себя замкнуть в нагобине. Там, в портовом городе, он научился извлекать хорошую прибыль от своевременного получения сведений. Здесь же просто не хотел оказаться застигнутым врасплох. Начни с столицы какая-нибудь заварушка. С артантом обратно в Рей возвращались только шестеро дружинников. Трое, включая Раду, оставались вдали для охраны господского дома. Десятник уводил с собой и фургоны, которые теперь долго не понадобятся. «Ничего там на подворье не забыл? Все забрали!» — уточнил Андрей. Десятник утром прибыл в особняк своего Ола-1, подчиненный уже за городом, где сформировался большой обоз, выдвигающийся в нагобин. «Да, все взяли». С хозяином рассчитался и за постой повозок, и за корм для лошадей. Лишнего не взял, овес и сена были надлежащего качества. Я поэтому и закупил у него корма. Кто знает, что в дороге попадется. Нечестные торговцы, увы, не редкость, — кивнул ол -Рей и пожал на прощание артанту руку. Удачи в пути! Проводив взглядом командира эскорта, он пошел в особняк где возле крыльца ошивалась бывшая разбойница. Сегодня дежурил ее коллега Фил, а ей вообще-то полагалось отдыхать. «Чего она тут трется?» — спросил себя попаданец. «Я подумала, может, вам кто-нибудь нужен в сопровождении?» — ответила девушка. «Могу пойти с вами. Вы же сейчас в город?» «Да, но пойду один. Ты сама можешь выходить в город, пока свободна от службы. Никто на цепи не держит». «Лучше, знаешь что? Возьми с собой почти теску, Риду, и сходить с ней вдвоем на ярмарку. Сегодня уже должна открыться на площади Великого. Ей вчера, если между нами, ни за что влетела. Просто госпожа, ну, ты видела, вчера немного не в духе была из-за тех олболтушек. Пусть и от меня маленькая компенсация перепадет. Держи». Немченко сунул в руку Рады две серебряные монетки но повеселиться, погулять, поесть, попить, без излишеств хватит, и вошел в дом. Там поднялся в гардеробную, надел одежду молодого простолюдина среднего достатка и сумрачным путем переместился в дикий парк южных окраин столицы. В отличие от Нагобина, где большая часть трущоб и бедняцких кварталов располагалась за пределами городских стен, похожие столичные районы нашли себе место внутри. Выйдя из присмотренного накануне парка на улицу, покинувший сумрак землянин свернул в сторону более приличных хибар, среди которых нет-нет да попадались двух- и трехэтажные доходные дома или заведения вроде меняльных контор, кабаков, магазинов, городских служб или околотков стражи. По первому указанному пустынникам адресу Андрея ждала неудача. «Наемный убийца не соврал». Просто со времен его деятельности вдали, и тут многое поменялось. Тот трактирщик, который связал негодяя с бандитским главарем, оказывается, больше года назад умер. А его вдова, поникшая, усталая, весьма пожилая женщина, не произвела на попаданца впечатления, что она может иметь какие-то общие дела с уголовниками. Не допив кружку Эля, очень дурного на вкус, хотя и неразбавленного, Немченко пошел к другому пункту своего рейда. Конечно же, он мог бы использовать свои навыки адепта тени, чтобы получить интересующую его информацию, вот только это могло занять массу времени и сил. Люди ведь не станут ни с того, ни с сего говорить о том, что он хочет. Проще задавать вопросы и получать на них ответы. Находясь в невидимости, вести беседы не получится. До другого места, в котором ему могли помочь, идти было недалеко, с треть мили примерно, вот только путь предстоял нелегкий. Немченко оглядел небольшую торговую площадь, где уже с утра бродило много народа, отходивший от нее четыре улочки и досадливо вздохнул. Площади и дороги в этом районе были вымощены лишь короткими участками, а большая же их часть после прошедшего позапрошлой ночью сильного ливня превратилась в сплошное месиво, преодолевать которое, не увязая в грязи, можно только идя вдоль стен домов и заборов. Бестолковые люди, вместо того, чтобы организоваться и двигаться по каждой из сторон в единственном направлении, устроили столпотворение, натыкаясь друг на друга лицом к лицу. — Что ж, — хмыкнул благородный Ант, — придется подтолкаться и ему. Он определился с направлением, в котором ему надо идти, и направился к лотку с овощами у выхода с площади. Накануне попаданец здесь провел разведку, и трактир с дурацким названием «Лепешка» полагал найти легко. — Эй, парень! Когда Немченко уже подошел к проулку, от забора отделился мужчина в закатанных до колен штанах, и грязных чоботах на босу ногу. «Прилично, одет смотрю! Найдешь десяток боров! быть мигом донесем, куда нужно!» Тут Андрей за двумя протискивающимися мимо тетками с корзинами заметил угленобитные ограды и второго такого же мужика, одетого точь-в-точь, точь как окликнувший, словно деддомовцы из одного учреждения. А за ним стоял старый портшес. Идея не месить грязь своими ногами и никого не толкать руками или плечами показалась землянину весьма привлекательной. Тем более, что озвученная цена ручного такси была просто смехотворна. К тому же на этот раз он имел кучу меди в своем распоряжении. «Лепешка знаешь где?» — уточнил. «Садись!» — носильщик показал подбородком в сторону товарища. «Быстро дамчим! Спустя минуту Андрей забрался в носилки, и мужчины бодро двинулись прямо по центру улицы, не обращая внимания на грязь и лужи под ногами. Поворот, еще раз поворот, кажется, второй был не в ту сторону. «Там рабы все перекопали», — пояснил мужчина, шедший сзади. «Ливневку решили сделать». Ответ насильщика на незаданный вопрос насмешил попаданца. Вспомнил сцену из «Бриллиантовой руки» и переживания в ней Семен Семеновича. Может, еще попросить взять попутчиков? Так скажут, не положено и поинтересуются, участвует ли их клиент в самодеятельности. Шутки шутками, но Андрей понял, что и третий маневр портшеза не приблизил его к трактиру, а еще больше удаляет. В узком проулке вдоль стен складов росли кусты, делая проход совсем узким. «Мы куда-то не туда направляемся», — сообщил благородный антносильщикам. «Мне в лепешку, если что!» «Уже доставили!» Весело оскалившись, обернулся впереди идущий и бросил ручки носилок. Попаданец оказался к этому готов, теперь он соображал очень быстро, и выскочил из портшеза, извлекая меч из ножен. Из кустов появились еще трое мужчин. Двое с короткими, но увесистыми дубинками, а один с длинным ножом для обработки туш. «Шустрый какой!» — воскликнул задний носильщик, тот, что зазвал ол в ловушку. Сам-то он оказался нерасторопным, замешкался отпустить ручки, а когда это сделал, ничего уже предпринять не смог. Его кишки не вывалились, а буквально высыпались ему под ноги. Настолько глубоким оказался разрез вдоль всего живота, сделанный клинком землянина. Вырядившись простолюдина, Немченко взял с собой не свой привычный меч, а короткий гладиус, но и его полотно изготавливалось с применением магии, имело скальпельную остроту и большую твердость. Гибкость пехотному мечу не требовалась. «Деньги отдай, говнюк!» — предложил первый мужик, но тут же увидел печальную судьбу товарища, пытающегося при падении коленями на землю удержать руками свою требуху. «Ах ты, гнида!» — завопил он, отпрыгивая в сторону кустов, освобождая путь вооруженным подельникам. «Ой, там убивают кого-то!» — раздался тонкий голосок впереди. Две бедно одетые девчушки, показавшиеся с другой стороны проулка мигом развернулись и исчезли. Андрей отметил действия нечаянных свидетельниц лишь краем глаза. В это время он перешел в атаку. Уклонившись от опускавшейся на его голову дубины, ударил нападающего режущей частью Гладиуса по предплечью, почти перерубив тому кость, и тут же с разворотом и шагом в сторону рассек шею отскочившего перед этим носильщика. Еще сделал два взмаха мечом, добив подранков. Три тени убитых заняли свои места в магическом арсенале. Бежим! крикнул бандит с ножом. Подошла его очередь нападать на заманенную в проулок жертву, однако он предпочел развернуться и сбежать, едва не сбив при этом с ног своего оставшегося подельника. На рефлексах Немченко чуть не бросился в погоню, но остановил себя. Ни к чему привлекать еще больше внимания. Посмотрел на тела, растворять их в сумраке смысла не имело. Девчонки видели, сбежавшие грабители язык за зубами по пьянке держать не будут. А молодой горожанин имел право пустить в ход меч при попытке его вооруженного ограбления. Пусть стража разбирается с происшествием, если, конечно, она посчитает это нужным. Землянин развернулся и направился назад. Называется «Поберег сапоги от грязи». Не в нее, так в очередные приключения вляпался. Но кто ж знал-то, что в столице даже не среди белого дня, а по утрам кое-где грабят. В нагобине или фоже такого безобразия не было. Чтобы вот так нагло в светлое время суток заманивать жертв, видимо, занятым внутренними распрями столичным властям, не до того, что происходит в бедняцких районах. А страж поди и вовсе на откатах сидит. Через три часа блужданий Немченко добрел до нужного заведения. Один из нищих, сидевших возле входа, за два бора, на удивление, в кошеле попаданца нашлась настолько мелкая медяшка, Эмга постаралась, тряпкой отмыл Олу Рею сапоги, заляпанные грязью до самого верха голенищ. В зал Немченко вошел, не оставляя следов на полу. Впрочем, их бы и не заметили, там особой чистоты не наблюдалось. Как и множество посетителей, занятыми оказались меньше четверти столов, да и те в основном одиночными клиентами. Ночные гуляки давно разошлись, сейчас уже начали подтягиваться желающие похмелиться. Музыкант был всего один, зато играл на свирели весьма трогательно. Не полет Кондора, конечно, но нечто похожее на индейские мелодии Перу. — Где почтенный Дромс? — спросил Андрей у молодой рабыни, протиравшей барную стойку. — Хозяин, как ушел с утра на рынок за зеленью, так еще и не возвращался. — Ему что, послать некого? — Почему? — Есть. — Но он сам любит на базар ходить. Не сам же он корзины таскает. Хотите, Эля? — А давай, — решился землянин. Ждать пришлось недолго. Вернувшийся трактирщик вначале прошел на кухню в сопровождении слуги с продуктами и охранника. Вскоре оттуда вышел, окинул взглядом зал и, приметив Андрея, направился к нему. «Ты искал меня?» — спросил он, не присаживаясь на скамью. «Да, но лишь для того, чтобы ты устроил мне встречу с мешком. Один знакомый сообщил моему нанимателю, что ты можешь мне это организовать». На столе появилась выложенная попаданцам золотая монета номиналом аж в двадцать оборов, как демонстрация серьезности просьбы гостя. Никто из обычных любопытствующих такие приличные деньги за просто так платить не станет. Хэм. Дромс присмотрелся к молодому посетителю внимательнее, кивнул своим мыслям, забрал золотую и произнес — «Тебе сейчас дадут плотный обед и кувшин вина. За мой счет. Готовься ждать долго. Час, два или больше. Могу предложить отдельную комнату». «Нет, спасибо. Я здесь подожду. Дудочник у тебя замечательный». «Это да. Из далекого Полтана я в наши края приехал. Каб не пил безмерно, сейчас бы в королевском дворце играл». Кабатчик ушел в подсобные помещения но быстро вернулся и заменил девушку за стойкой. Разумеется, не сам же он будет оповещать одного из двоих самых главных уголовных авторитетов далее, а желающим с ним встретиться посланники человека серьезного, раз готов расставаться с немалыми деньгами с первого шага. Кого-нибудь послал уже. Разносчица принесла в начале обещанный кувшин вина с мясной и рыбной нарезкой, а спустя четверть часа — большой поднос с горячими блюдами и овощами. Проявили к посетителю уважение. Конечно, попаданец знал, где находится логово мешка и мог бы явиться туда непрошенным, но в столице следовало действовать максимально осторожно. Кто знает, какие сюрпризы приготовлены у авторитета для незваных гостей, и не завершился ли бы подобный визит побоищем, похоронившим всякие планы на взаимовыгодное сотрудничество. Андрею хватило посещений дворца, чтобы понять, насколько в столице все серьезнее того, с чем ему приходилось иметь дело ранее. Артефакты 10 уровня, активированные повсюду, даже не относящиеся к стихии света, надежно блокировали любые его попытки хотя бы просто уйти в сумрак. Первый раз он чуть-чуть позволил себе запаниковать. Хорошо Танюха вечером утешила, в случае чего надо лишь найти мертвую зону, где не действуют эти мощные амулеты, а там она выручит. А еще намекнула, что при достижении им десятого ранга все эти угрозы, не задействующие стихию света, станут для него не опасны совсем. Есть крепленное вино после винокурни предложила официантка, когда составила все с подноса на стол. Ох, нет», — отказался попаданец. «Я от такого плохо помню, где был, что делал, с кем спал, и откуда синяки появились». Девушка рассмеялась и убежала. Едва приступил к еде, в трактир вошла компания из четырех разновозрастных шлюх. Судя по их утомленному виду, только-только еще возвращаются с ночной работы. Все внимательно осмотрели зал, поочередно задерживая взгляд на молодом Анди. Тот напрягся, выбранная легенда не позволяла послать девиц куда подальше, а решая они не к нему присоединиться за столом. Пришлось бы коротать время, слушая глупые шутки, хихиканье, и вдыхать смесь ароматов блуда и плохо вымытых тел. К счастью, шлюхи остановили свой выбор на паре уже хорошо похмелившихся отставных вояк, Те показались им более интересными собеседниками. Не успел избавиться от угрозы одной напасти, нарисовалась другая. Появились двое угрюмых мужиков, в которых Немченко признал тех, кто час назад пытался его ограбить, но с позором трусливо бежал от схватки. Убийцу своих подельников грабители заметили не сразу. Он сидел в дальнем углу, куда свет от окон доходил плохо, и выбрали себе место за соседним столом. Уже садясь на лавку, один из них, тот, кто намеревался в этой схватке напасть с ножом, наконец опознал несостоявшуюся, давшую жесткий отпор жертву нападения. «Ты!» — выпучил он глаза. Следом за ним раскрыл рот в удивлении его напарник. «Ну я», — подтвердил землянин, не отвлекаясь от еды. «Бараньи ребрышки с луковым соусом оказались вкусными». — Стражу будем вызывать. Или я вас не знаю, вы меня. — Почтенный Дромс! — позвал Кабатчика. Ублюдки растерялись и напряглись. Предание огласки и недавнего происшествия явно не входило в их планы. Как и попаданцу это было ни к чему. — Слышь, парень, пусть мне еще сыр принесут! — попросил Андрей, смотревшего на него трактирщика. — Пересядьте только от меня подальше! — предложил он грабителям. Оба мужика поспешили выполнить его просьбу и отсели к столу возле окна.